Вечер Прозвучала над ясной рекою, Прозвенела в помершем лугу, Прокатилась над рощей немою, Засветилась на том берегу. Далеко в полумраке луками Убегает на запад река, Погорев золотыми каймами, Разлетелись, как дым облака. На пригорке то сыро, то жарко, Вздохи дня есть в дыхании ночном, Но зорница уж теплится ярко Голубым и зеленым огнем. 1855 год